Замечание Викторсона удивило комиссара. Он был уверен, что все сказанное Лизой Хольгерсон было согласовано с Викторсоном. Однако прокурор явно не притворялся, а вправду считал его руководителем следственной группы, и он несколько подобрел к Викторсону. «Я зайду к вам завтра утром. Жду вас в половине девятого», — Валандер записал. «А все-таки как идет дело?» «Медленно», — сказал комиссар. «Что нам известно о вчерашнем происшествии на пароме?» «Установлена личность погибшего. Это Юнес Ландаль. Кроме того, выяснилось, что между ним и сони Хёкберг существует связь. Хансен говорил, что, вероятно, именно Ландаль убил Соню Хёкберг, однако не мог назвать сколько-нибудь разумных причин. — Завтра все будет ясно, — уклончиво сказал Валандер. — Надеюсь. По моему впечатлению, вы топчетесь на месте. — Вы хотите изменить директивы? — Нет, но хочу услышать подробный отчет. — После этого разговора Валандер еще полчаса готовился к совещанию. Без 23 пошел в кафетерий за кофе, автомат опять сломался. Комиссару снова вспомнились слова Эрика хекберга насчет уязвимости современного общества, и сейчас они навели его на новую мысль. «Надо позвонить Хёкбергу прямо сейчас», — решил он. С пустой чашкой вернулся в кабинет. Хёкберг ответил сразу же. Валандер осторожно сообщил ему о том, что произошло с момента их последнего разговора, и спросил, не доводилось ли Эрику Хёкбергу раньше слышать фамилию Ландаль. Хёкберг твердо сказал «нет». Валандер удивился. «Ты совершенно уверен?» «Фамилия не слишком обычная, я бы запомнил. Это он убил Соню?» «Мы не знаем, но они знали друг друга. Судя по всему, у них даже был роман». Валандер прикинул, не стоит ли сказать про изнасилование, Нет, неуместно, разговор не телефонный, и он перешел к вопросу, ради которого, собственно, и позвонил. В тот раз, когда я был у тебя, ты говорил о деловых операциях, которые можно осуществить через компьютер. И у меня сложилось впечатление, что фактически возможности не ограничены. Если ты в состоянии подключиться к большим базам данных по всему миру, ты всегда в гуще происходящего, рядом с центром, где бы не жил. Значит, к примеру, при желании ты бы мог заключать сделки... С сеульским биржевым маклером? В принципе, да. Что необходимо знать, чтобы это сделать? Прежде всего, нужно знать его электронный адрес, затем нужно урегулировать кредитные отношения, им необходимо иметь возможность идентифицировать меня и наоборот, а в остальном, по сути, никаких проблем нет, во всяком случае, технических. Как это понимать? Ну, в каждой стране, разумеется, есть законы, касающиеся фондового рынка, их нужно знать. Если, конечно, занимаешься легальным бизнесом. Поскольку в обороте огромные деньги, защита наверняка должна быть очень мощной. Так и есть. По-твоему, взломать ее невозможно? Вопрос не по адресу. Тут я не специалист. Но как полицейский ты бы должен знать, что по большому счету возможно что угодно. Было бы желание. Как то говорят? Если кто вправду хочет убить президента США, он своего добьется. Слушай, а почему ты задаешь такие вопросы? — «Мне в тот раз показалось, ты хорошо в этом разбираешься. На первый взгляд электронный мир так сложен и развивается так быстро, что я сомневаюсь, найдется ли человек, который разбирается во всем происходящем, а вдобавок контролирует все это». Валандер пообещал перезвонить сегодня же или завтра утром, после чего отправился на совещание. Хансен и Нюберг были уже на месте, Обсуждали кофейный автомат, который в последнее время то и дело ломается. Валандер кивком поздоровался и сел за стол. Анбрид и Мартинсон пришли одновременно. Валандер так и не решил, когда расскажет о своем разговоре с Лизой Хольгерсон в начале совещания или в конце, решил пока подождать. Как бы там ни было, он собрал здесь заработавшихся коллег, чтобы сложное расследование продвинулось вперед. Незачем вешать на них лишнюю обузу начали с анализа событий вокруг гибели юноса Ландаля. Свидетельские показания, которыми они располагали, были крайне скудны. Фактически никто ничего не видел, ни передвижения Юнаса Ландаля на борту парома, ни того, как он прошел в машинное отделение. Анбрид опросила полицейского, который сопровождал паром в Польшу. Одна из официанток в кафетерии вроде бы опознала Ландаля по фотографии. Если память ей не изменяет, он заходил сразу после открытия, съел бутерброд». И это все. — Очень странно, — сказал Валандер. Никто его не видел, никогда он платил за каюту, ни на палубах парома, и как он вошел в машинное отделение, тоже никто не заметил. Нелепый пробел. — Он наверняка был не один, — заметила Анбрид. Перед тем, как идти на совещание, я на всякий случай побеседовал с одним из машинистов. По его мнению, Ландаль никак не мог по своей воле очутиться с подвалом. «Значит, его к этому принудили», — сказал Валандер. «Иными словами, здесь замешано еще одно лицо. Поскольку же работники машинного отделения вряд ли к этому причастны, речь идет о постороннем. Причем никто не видел ни как он пришел вместе с Ландалем, ни как ушел оттуда. Фактически это позволяет сделать еще один вывод. Ландаль следовал за ним добровольно, без принуждения, иначе бы их заметили». К тому же по узким трапам человека против его воли не стащишь. Еще без малого два часа они обсуждали весь ход расследования. Когда Валандер изложил свои идеи, в свою очередь основанные на соображениях Анбрид, дискуссия порой становилась прямо-таки ожесточенной. Но никто не отрицал, что след, который может привести к Карлу Эйнеру Лунбергу, а затем к его отцу, вероятно, все-таки обеспечит прорыв». Однако Валандер упорно твердил, что ключ ко всему случившемуся Тинос Фальк, хотя и не имел достаточного количества неоспоримых аргументов. Несмотря ни на что знал, он прав. На часах уже шесть, пора закругляться, люди устали. Все чаще приходилось проветривать комнату. В конце концов, комиссар решил вообще не упоминать о своем разговоре с Лизой Хольгерсон. Просто был не в силах. Мартинсон уехал на Рунастремторг, где в одиночестве работал Роберт Мудин. Как говорит Хансен, не мешало бы ходатайствовать перед стокгольмским начальством, чтобы парня при случае медалью наградили. Или хотя бы заплатили ему как консультанту. Нюберг зевал, сидя за столом, пальцы у него по-прежнему в машинном масле. Валандер несколько минут постоял в коридоре с Анбрит и Хансеном. Они потолковали о том, что надо сделать в ближайшее время, и распределили между собой кое-какие задачи. Потом комиссар вернулся к себе в кабинет и закрыл дверь. Долго сидел, глядя на телефон, и не очень-то понимая, зачем это делает. Потом снял трубку и набрал мальмёрский номер Эльвира Линдфильд. После седьмого гудка она ответила Линдфильд. Валлендер поспешно положил трубку, чертыхнулся, подождал несколько минут и позвонил снова. На сей раз она ответила без промедления, голос ему понравился, Комиссар представился, и они заговорили о повседневных вещах. В Мальме было ветренее, чем в эстаде. Эльвира Линфельд посетовала, что многие из ее коллег по работе простужены. Валандер посочувствовал. «Осень, пора тяжкая». Он сам на днях чуть не слег с ангиной. Затем она сказала кое-что еще, удивившее Валандера, спросила, что он делает сегодня вечером. Нельзя ли им встретиться где-нибудь в Мальме? «Я не смогу», — подумал Валандер. «Слишком много работы. И чересчур уж быстро». И тут он сказал «да». Встретиться решили в половине девятого в баре Савоя. «Обойдемся без цветов», — засмеялась она. «Думаю, мы все равно узнаем друг друга». Разговор закончился. «Во что же я ввязался?» — подумал Валандер, одновременно испытывая напряженный интерес. «Между прочим, уже пол седьмого, надо торопиться».